Триста шестьдесят шестое. Май двадцать седьмой. Матерь мира. «Указую принять меня в жизни, как влекущий в беспредельность магнит, и не надо нарошных мыслей. Просто устремитесь ко мне и в духе со мною побудьте. Касание мыслью меня плодоносно для духа, ибо ко мне, устремляясь, входит сознание в мой луч и по нему достигает его фокуса». Фокус излучает свет и тепло. Все очень просто. И в этой великой простоте великая трудность. Красоту легче понять, чем простоту. Чтобы понять простоту великих законов, надо отрешиться от земных нагромождений земной мудрости. В духе все просто. Просто устремляетесь ко мне, просто вступаете в общение со мной. Если не будете, как дети, не сможете войти в царство моё. Потому оставьте все соображения о том, что возможно и что невозможно, но духом ко мне устремитесь и в духе со мною старайтесь побыть, от меня почерпая аромат тонких энергий. И так как дерзающих мало, ибо крылышек нет, то никто не уходит, мерую полную и утрясенную не получив от моего света, мерую полную дается, дабы смог дерзновенный дар мой земле принести». Утверждаю смелость дерзаний поверх всех соображений земных. Дерзающему сердцем и мыслью ручательство света даю плодоносности смелых дерзаний. Скажу дерзновенному, сущим себя почитай в лоне матери мира. И там утвердившись и место найдя, свой жребий земной, свой краткий и временный жребий, считай лишь ступенью ко мне». Считай себя посланным в мир на малую Землю, чтобы ей принести пространство дары и сфер их света далеких. Космичное задание осознавшим луч мой ручательством будет возможности приношения на Землю элементов света с далекой звезды. Быть трансформатором космических энергий, получающим передающим для Земли поручение мое тому, кто близость мою осознал и от нее почерпает. Насыщенным светом моим возвращается на землю сознание, Дерзнувшее устремиться ко мне и коснувшееся моего света. Луч мой над ним дерзновенным, и свет луча в сердце его».